Глава десятая. Сны миссис Флинтуинч запутываются. Сумрачные приёмные Министерства околичностей, где Кленном проводил значительную часть своего времени в обществе других таких же преступников, приговорённых к колесованию на этом колесе, давали ему в течение трёх или четырёх следующих дней достаточно досуга, чтобы обдумать свою последнюю встречу с Тетти Кором и Миссуэт. Он, однако, не мог выжать из неё никакого заключения, так что, в конце концов, решил не думать о ней вовсе. В течение этого времени он не посещал угрюмого дома своей матери. Когда же наступил вечер, назначенный им для этого визита, он оставил свою квартиру и своего компаньона около 9 часов и медленно направился в угрюмое жилище своей юности. Оно всегда рисовалось его воображению мрачным, зловещим, унылым и, мало того, набрасывавшим мрачную тень на всю окрестность. Когда в этот пасмурный вечер он шёл под тёмным улицам, они казались ему хранилищами зловещих тайн. Тайны торговых контор с их книгами и документами в несгораемых сундуках и шкафах, тайны банкирских контор с их крепкими подвалами и потайными комнатами — ключи от которых хранятся в немногих таинственных карманах и немногих таинственных сердцах. Тайны, рассеянных по всему свету, работников этой громадной мельницы, среди которых столько грабителей, обманщиков и мошенников, со дня на день ожидающих разоблачения. Все эти тайны, казалось ему, усиливали тяжесть атмосферы. Тень сгущалась и сгущалась по мере того, как он приближался к её источнику. И он думал о тайнах уединённых церковных склепов, где люди, когда-то прятавшие и замыкавшие награбленное добро в железных сундуках, были, в свою очередь, запрятаны и замкнуты накрепко, хотя дела их ещё продолжают вредить живым» думал о тайнах реки, катившей свои мутные волны среди таинственных зданий, раскинувшихся мрачным лабиринтом на много миль кругом, оттесняя чистый воздух и простор полей, где гуляет вольный ветер и носятся вольные птицы. Тень сгущалась по мере того, как он приближался к дому, и ему представилась печальная комната, в которой жил когда-то его отец, и лицо с умоляющим взглядом, угасавшим на его глазах, когда он один сидел у постели умирающего. Спертый воздух комнаты был напоён тайной. Весь дом с его мраком, плесенью и пылью дышал тайной, и посреди этого мрака его мать с неумолимым лицом, неукротимой волей, сурово хранила тайны своей жизни и жизни его отца, готовая встретить лицом к лицу великую последнюю тайну человеческой жизни. Он свернул в узкую крутую улицу, примыкавшую к ограде или двору, на котором находился дом, как вдруг услышал за собой шаги, и кто-то прошёл мимо него так близко, что толкнул к стене. Пока он собирался с мыслями, прохожий развязно проговорив «Пардон, но это не моя вина», опередил его, прежде чем он успел вернуться к действительности. Опомнившись, он узнал в этом господине того самого человека, о котором столько думал в последние дни. Это не было случайное сходство, это был тот самый человек, который шёл с Тетти Кором и разговаривал с мисс Уэд. Улица была извилистая и крутая, и незнакомец, который хоть и не был пьян, но оказался на навеселе, шёл так быстро, что Кленнам почти в ту же минуту потерял его из виду. Повинуясь скорее инстинктивному желанию взглянуть на него поближе, чем сознательному намерению выследить его, он ускорил шаги, чтобы миновать поскорее поворот, за которым скрылся прохожий. Однако, свернув за угол, никого не увидел. Остановившись у ворот дома матери, он окинул взглядом улицу, но она была пуста. На ней не было тёмных углов или поворотов, за которыми мог бы скрыться прохожий. Не слышно было также, чтобы где-нибудь отворилась или захлопнулась дверь. Тем не менее, Кленном решил, что у незнакомца, по всей вероятности, был с собой ключ, с помощью которого он вошёл в какой нибудь из соседних домов. Раздумывая об этой странной встрече и странном исчезновении, он прошёл в калитку и, взглянув по привычке на слабо освещённые окна в комнате матери, заметил фигуру человека, который только что исчез. Незнакомец стоял, прислонившись к железной решётке двора, и глядел на те же окна, посмеиваясь себе под нос. Несколько бродячих кошек, по-видимому, бросившихся прочь при его появлении, но остановившихся, когда он остановился, поглядывали на него своими горящими глазами, напоминавшими его собственные — с подоконников, карнизов и других безопасных пунктов. Он остановился только на минуту, а затем пошёл дальше, перекинув через плечо конец плаща, поднялся по неровным, покривившимся ступенькам и громко постучал в дверь. При всём своём удивлении к Леннам не колебался ни минуты, он тоже подошёл к крыльцу и поднялся по ступенькам. Незнакомец окинул его нахальным взглядом и запел. «Кто так поздно здесь проходит, это спутник Мажолен. Кто так поздно здесь проходит, смело и весело он всегда». Затем он постучал вторично. «Вы нетерпеливы, сэр», — сказал Артор. «Да, сэр. Чёрт побери, сэр» возразил незнакомец, «я действительно нетерпелив. Это особенность моего характера». Шум за дверью, показывавший, что миссис Эфри осторожно закладывала цепочку, прежде чем отворить дверь, привлёк их внимание. Эфри со свечой в руках приотворила дверь и спросила, кто стучится так сильно в столь поздний час. «А Артур?» — прибавила она с удивлением, увидев его первого. «Не вы же так стучали?» «О, Господи, помилуй, опять он!» — воскликнула она, увидев другого гостя. «Именно, опять он, милейшая миссис Флинтуинч!» — крикнул незнакомец. «Отворите дверь, дайте мне обнять моего милейшего дружка Иеремию. Отворите дверь, дайте мне прижать к сердцу моего Флинтуинча». «Его нет дома», — сказала Эфри. «Разыщите его!» — воскликнул незнакомец. «Разыщите моего Флинтуинча и скажите ему, что его старый друг Бландуа вернулся в Англию. Скажите ему, что пришёл его любимчик, его огурчик. Отворите дверь, прекрасная миссис Флинтуинч, и пропустите меня наверх засвидетельствовать моё почтение, почтение Бландуа, её милости. Жива ли она? Здорово ли она? Отворяйте же!» Удивление Артура возросло, когда мисс Флинтуэнч, глядя на него широко раскрытыми глазами, точно советуя ему не связываться с этим господином, сняла цепочку и открыла дверь. Незнакомец вошёл без всяких церемоний, не дожидаясь Артура. «Торопитесь! Шевелитесь! Подайте мне Флинтуэнча! Доложите обо мне, миледи!» — кричал он, топая ногой о каменный пол. «Скажите, пожалуйста, Эфри!» — сказал кленном громко и строго, окидывая его негодующим взором. кто этот господин? «Скажите, пожалуйста, Эфри?» — повторял незнакомец. «Кто? Ха -ха -ха. Кто этот господин?» В эту минуту весьма кстати раздался голос миссис Кленном. «Эфри, ведите обоих. Артур, поди ко мне!» «Артур?» — воскликнул незнакомец, взмахнув шляпы и расшаркиваясь с преувеличенной любезностью. «Сын её милости! Рад служить сыну её милости!» Артур поглядел на него ничуть не любезнее, чем прежде, и, повернувшись к нему спиной, пошёл наверх. Посетитель последовал за ним, миссис Эфри выбежала из дома, заперла дверь на ключ снаружи и пустилась за своим повелителем. Посторонний свидетель, присутствовавший при первом посещении господина Бландуа, мог бы заметить, что миссис Кленном приняла его теперь иначе, чем в тот раз. Выражение её лица, сдержанные манеры, суровый тон голоса были те же и ни на минуту не изменили ей. Разница состояла лишь в том, что с первой минуты его появления она не отрывала глаз от его лица, и раза два или три, когда он начинал чересчур возвышать голос, слегка подавалась вперёд на своём кресле, не изменяя положение рук, как будто давала понять, что «выслушает всё, что он скажет». Артур не мог не заметить этого, хотя и не присутствовал при первом посещении незнакомца. «Сударыня», — сказал Бландуа, — «окажите мне честь, познакомьтесь с вашим сыном. Мне кажется, сударыня, ваш сын в претензии на меня. Он не особенно любезен со мной». «Сэр», — быстро произнёс Артур, — «кто бы вы ни были и зачем бы не явились сюда, но будь я хозяином этого дома, не теряя ни минуты, вышвырнул бы вас вон». «Но ты не хозяин», — сказала миссис Кленнам, не глядя на него. «К несчастью для твоего дикого порыва, ты здесь не хозяин, Артур». «Я не претендую на это, матушка. Если я негодую на поведение этого господина, и негодую настолько, что, будь моя воля, он не остался бы здесь ни минуты, то негодую ради вас». «Я бы сама сумела выразить своё негодование», — возразила она. И «Если бы это было нужно, не беспокойся об этом» виновниках спора тем временем уселся и громко рассмеялся, похлопывая ладонями по коленям. «Ты не имеешь права», — продолжила миссис Кленом, упорно глядя на бланду, хотя обращалась к сыну, — «осуждать джентльмена, тем более иностранца, за то, что его манеры тебе не нравятся или его поведение не согласуется с твоими правилами. Возможно, что джентльмен на том же самом основании осудит тебя». «Надеюсь», — сказал Артур. «Этот джентльмен», — продолжила миссис Кленнам, «уже являлся к нам с рекомендательным письмом от весьма почтенных и уважаемых нами лиц. Мне совершенно неизвестна цель настоящего посещения этого джентльмена. Я не имею о ней никакого понятия и решительно не могу представить себе, в чём она заключается». Её характерная морщинка на лбу стала ещё резче, когда она с особенным ударением и весом произнесла эти слова. Но этот джентльмен объяснит цель своего посещения мне и Флинтуинчу, и я не сомневаюсь, что она окажется в связи с обычными делами нашего дома, заниматься которыми наша обязанность и наше удовольствие. У него не может быть другой цели, кроме деловой. Это мы увидим, сударыня произнёс деловой человек. «Увидим», — подтвердила она. «Этот джентльмен знаком с Флинтуинчем, и когда этот джентльмен был в последний раз в Лондоне, мне говорили, я помню, что он и Флинтуинч долго и дружески беседовали. Я мало знаю о том, что происходит за пределами этой комнаты, и мирская суета не интересует меня, но помню, что слышала об этом». «Именно, сударыня, совершенно верно», — Он снова засмеялся и стал насвистывать мотив песенки, которую он напевал на крыльце. «Итак, Артур, — сказала миссис Кленнам, — этот джентльмен является сюда в качестве знакомого, и очень жаль, что ты так безрассудно считаешь себя оскорблённым. Весьма сожалею об этом. Заявляю о своём сожалении этому джентльмену. Ты, я знаю, не скажешь этого». «Итак, я заявляю от имени своего и Флинтуинча, потому что дело этого джентльмена относится только к нам обоим». В эту минуту в наружной двери щёлкнул ключ, и слышно было, как она отворилась. Вскоре затем явился мистер Флинтуинч, и при его появлении посетитель, с хохотом вскочив и стиснув его в своих объятиях, воскликнул. «Как дела, мой любезный друг? Как делишки, Флинтуинчик? процветают, «Тем лучше, тем лучше. Да какой у вас чудесный вид!» «Помолодел! Похорошел! Совсем бутончик!» «Ах, шалунишка! Молодец, молодец!» Осыпая мистера Флинтуинча этими комплиментами, он тряс его за плечи до того, что судорожные движения этого джентльмена стали походить на подёргивание волчка, готового остановиться. «Я предчувствовал в последнее время, что мы сойдёмся ещё ближе, ещё короче. А вы, Флинтуинч...» «Явилось, наконец, у вас это предчувствие?» «Нет, сэр», — возразил мистер Флинтонч, ни «не малейшего». «Не лучше ли, однако, вам сесть? Вы верно угощались сегодня портвейном, сэр?» «Ах, шутник! Ах, поросёночек!» — воскликнул гость. «Ха-ха-ха-ха!» И, отбросив мистера Флинтонча в виде заключительной любезности, он уселся по-прежнему. Изумление, подозрение, негодование и стыд сковали язык Артуру. Мистер Флинтуинч, отлетевший шага на два или на три, оправился и вернулся на прежнее место, ничуть не утратив своего хладнокровия, только дышал тяжело и пристально смотрел на Кленнема. В остальном его деревянная фигура ничуть не изменилась, только узел галстука, приходившийся обыкновенно под ухом, теперь оказался на затылке, Напоминал косичку парика, придавая мистеру Флентуинчу почти придворный вид. Как миссис Кленном не сводила глаз с бланду, а, на которого они действовали, как действует пристальный человеческий взгляд на собаку, так и Эремия не сводил глаз с Артура. Казалось, они молча разделили между собой наблюдение. В течение последовавшей паузы Эремия скрёб себе подбородок, впиваясь глазами в Артура, как будто хотел вывинтить из него все мысли. Подождав немного, посетитель, которого, по-видимому, раздражало молчание, встал и нетерпеливо повернулся спиной к священному огню, столько лет пылавшему в этой комнате. Тогда миссис Клен сказала, впервые пошевелив рукой и сделав лёгкий прощальный жест. «Пожалуйста, оставь нас, Артур, нам нужно переговорить о деле». «Матушка, я повинуюсь вам, очень неохотно». «Охотно или неохотно?» — возразила она. — Это всё равно. Пожалуйста, оставь нас. Зайди в другое время, если сочтёшь обязанностью проскучать здесь полчаса. Покойной ночи. Она протянула ему свои пальцы, чтобы он мог прикоснуться к ним по обыкновению, и, наклонившись над креслом, он дотронулся губами до её щеки. И ему показалось, что кожа её холоднее, чем обыкновенна. Следуя за направлением её глаз, он взглянул на бланду, о которой презрительно щёлкнул пальцами. «Я оставляю вашего делового знакомого в комнате моей матери, Флинтуэнч», сказал Кленном, с большим удивлением и неохотой. Знакомый, о котором шла речь, снова щёлкнул пальцами. «Покойной ночи, матушка. Покойной ночи. Был у меня один приятель, дружище Флинтуэнч». — сказал Бландуа, продолжая греться у камина, так явно предназначая свои слова для Кленнама, что тот приостановился у двери. Который наслышался так много дурного об этом городе и его обычаях, что ни за какие коврижки не согласился бы остаться, даже в таком почтенном доме, как этот. Наедине с двумя особами которым было бы выгодно от него избавиться, если бы не знал, что они физически слабее его. «Какой трус, Флинтуинч, а?» «Последний трус, сэр?» «Согласен, последний трус, но всё-таки он не остался бы с ними, Флинтуинч, если бы не знал, что они и хотели бы заткнуть ему глотку. Да не могут. Он не выпил бы стакана воды даже в таком почтенном доме, как этот, Флинтуинчик, пока кто-нибудь из хозяев не отпил бы и не проглотил этой воды». Считая бесполезным отвечать, да и вряд ли бы он мог ответить, так как задыхался от бешенства, Артур только посмотрел на гостя и вышел из комнаты. Гость на прощание снова щёлкнул пальцами и улыбнулся зловещей отвратительной улыбкой. Причём нос его опустился над усами, а усы поднялись под носом. «Ради бога, Эфри, что тут у вас творится?» — шепотом спросил Артур, когда она отворила ему дверь в тёмной передней, и он ощупью выбрался наружу по отблеску ночного неба. У неё самой был довольно зловещий вид, когда она стояла в темноте, закинув на голову передник и говорила из-под него тихим глухим голосом. — Не спрашивайте меня ни о чём, Артур. Я всё время как во сне. Уходите. Он ушёл, и она затворила за ним дверь. Он посмотрел на окна в комнате матери и тусклый свет, пробивавшийся сквозь жёлтые шторы. Казалось, повторял ответ Эфри. «Не спрашивайте меня ни о чём. Уходите!»